«Вот она!» и тычет пальцем в небо. «Да там одни звезды и более ничего!» «Нам ничего более не нужно, — ухмыляется бес, — кроме одной звезды. На нее и поедем». «Как же мы поместимся на звезде, — смеюсь. Она вон какая маленькая, а нас двое и конь». «Ладно, все равно не поймете, — отвечает бес, — Ступайте за мной, надо поторапливаться. Скоро рассвет, и упаси Бог, если кто увидит. Тогда не миновать инквизиции. Взял я совраску под узцы и пошел за ним следом. Привел он в овраг, а там лежат две большие тарелки, одна накрыта другой. «Полезайте», — говорит, — и приподнимает край верхней тарелки. А животное оставьте здесь. На него не напасешься кислорода. Видишь, какие бока! Забрался я в темноту и слышу ляск. Это бес второй тарелкой накрывает себя и меня. Потом зажужжало, чувствую, как нас поднимают. Затем кто-то в потьмах положил на меня железную колоду и придавил ко дну. И ну мять, и так, и этак. Терпите, вещает бес. Общие приняты и перегрузки. Только он это сказал, как меня подняло и понесло, плаваю между тарелками, точно мыльные пузыри, и стальные доспехи мои легче обычного пуха. Что же это он вытворяет со мной, с храбрым рыцарем, думаю? А меня кто и дело носит? туда и сюда. Вот уж и ноги выше головы. А может, я потеряла ориентацию, где верх, где низ? Хотя бы зажгли лучи, но темно, говорю. Совести у вас ни капли. Так, да, к сожалению, ещё остатки есть. Мешают работать. Никак я от них не избавлюсь, отвечает. А что касается огня, потерпите, любезный, иначе заметят в земли. Так вот каждый раз и улетаем в потёмках. Теперь вам ясно, почему звезды падают, а назад не поднимаются вроде бы. Теперь-то понимаю, просто их не видно. А вы заметно прогрессируете, — говорит, — и оскаленные его зубы белеют во тьме. Наконец прилетели мы неизвестно куда. Приладил бес к моему забралу вот этот кусок стекла и легонько подталкивает к выходу. Время, холли говорит. А теперь марш наружу. Да нагоните хорошенько до на всех страху. Кого имеете в виду, спрашиваю. Да неужели не видно, стальная ваша голова, что эта планета ад кричит. Вылезаю, а вокруг кишат такие же рогатые и квостатые Бумаги какие-то под мышкой. Иные из них крутят ногами два колеса, Сами сидят вверху, А над головой порхают старушки с кошелками, И каждая на помеле, А мой личный бес тем временем подзуживает за спиной. Постращайте их хорошенько, припугните, Ни то они меня не боятся ни капельки. А зачем вам нужно, чтобы вас боялись, спрашиваю? Пока я сам не знаю, так на всякий случай. Знаете, не по мне это бросаться на безоружных с мечом, говорю. Вот если бы кто-нибудь напал на вашу родину или хотя бы обидели слабого, оставьте свои рыцарские замашки, прерывает он меня. От вас ничего не требуют особого. Вы должны только не пугать и всего-то делов. А за это я вас кое с кем познакомлю. Уговор есть уговор. Да путёж, брате, держать своё слово. Бог с вами. Пошутил над ними малость, потому что я должен в конце концов отыскать самую совершенную, говорю. За мной не постоит, отвечает. Только вы их шуганите, шуганите для отстрастки. И видно, как ему не мётся сатанеткому. А ну, чертяята, кыш! кричу, улыбаясь и понорошку помахивая мечом. Ой-ой-ой, я -ой -ой, несправду вернулся в своины силой, завопили хвостатые и рогатые, разбежались бедняги кто куда, и улица мигом опустела. А мой бес приплессывает наверх в тарелке, покрикивая вслед: "Ну что, видели, какой я сильный? То-то я вас испугал". Тут прилетела на метле старушка, но с крючком над нижней губой два последних зуба. Лихо описала круг над моей головой и села возле тарелочки. «Мама», — говорит мой бес, — «вот и вернулся из...» Тут он и произнес непонятное слово. «Командировка». «Ты что же, всех распугал негодник?» — зашамкала старуха. «Да от нечего делать, — мама говорит мой бес, усаживаясь на край тарелки и потирая руки. Может, пригодится? Может, я править вздумаю?» Мне их разговоры были ни к чему, и я говорю, «Ну, теперь за вами обещанное».